Глава третья Берлада, 15 апреля 1145 года «Лена, ты же должна была умереть!» Сказал я девушке, которая в растворилась, превращаясь в белесую дымку. Чувствую нахождение людей у себя за спиной.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 «Он не будет покладистым. Коли раз ударил, ударит его второй. Он какой у тебя глаз заплывший!» — усмехнулся Ваесил. «Отдай за две гривны. Боли у меня и нет, и не будет!» «Батагами отхожу, строптивость выбью, а за порушение обета...» Вершила не договорил, был перебит вы и силам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 «Что ж, руки-ноги уже послушны мне. Пора и зубы показывать».